Глава двадцатая. Назар нервно мерил шагами свой кабинет, безумно беспокоясь об Аслане. Он мог только догадываться, какие действия предпримет Акчурин, узнав о разводе, и ничего хорошего не ждал. Бироев очень хотел защитить сына, старался уговорить его не действовать с горяча, пытался выразумить, но тот все равно собрал вещи и ушел от жены. Милый Вика с ромкой на руках заглянула в кабинет. — Что, родная, ты таблетки выпил? — Да какой шайтан таблетки! — Назар! Вика пристально посмотрела на него. — Я прекрасно знаю, что ты очень переживаешь за Аслана, но если ты свалишься, то никому помочь не сможешь. Ты нужен сыну, мне, Ромке, и ради своих близких должен быть сильным. Сейчас время холодного расчета, ведь ошибки допустить нельзя. Мужчина пристально посмотрел на жену и улыбнулся. Сами небеса послали мне тебя, моя красавица. Никто меня не понимает так, как ты. Он шагнул к молодой женщине и заключил ее и малыша в объятия, чувствуя, как сердце наполняется теплыми чувствами. Вика была, как никогда права. Сейчас нельзя поддаваться панике. Акчурин серьезный противник, и только если действовать на опережение, можно было его обыграть. Что ты будешь делать? поинтересовалась Виктория. Думаю, мне необходимо съездить и поговорить с Ремом. В любом случае, неприятного разговора не избежать. Так что, чем раньше он произойдет, тем лучше. Развод — серьезные проблемы, и надо все обсудить. Назар ласково погладил ребенка по макушке. В том, что случилось, есть и моя вина. Я настаивала, чтобы сын остепенился, а в итоге подтолкнула его к ошибке. Моя вина велика. родной. Вика крепче прижалась к нему. «Не говори так. Аслан все сделал сам, своими собственными руками». Их разговор прервал Сергей. Мужчина коротко сообщил, что Бероев-младший направился в офис Акчурина. Назар, встрепенувшись, посмотрел на жену и выдохнул. «Я к Рэму. Попробую отвести беду от нашей семьи». Муж ушел, а Вика, опустившись с кресла, еще долго смотрела на открытую дверь кабинета. Она осознавала, что эта встреча может завершиться трагедией, и, умирая от страха за близкого человека, просила Всевышнего уберечь ее семью от беды. Тем временем в кабинете Акчурина обстановка накалилась до бела. Ублюдок. Ремренатич навис над зятем, схватив за ласка на пиджака, безумно желая вцепиться ему в глотку и разорвать мерзавца, посмевшего обидеть его дочь. Мужчина был в ярости и только здравый смысл удерживал на краю безумия. Рем дал слово. Послушайте. Аслан попытался встать и что-то сказать, но его грубо оборвали. Заткнись. Акчурин, пробормотав проклятие, тяжело дыша, сел в свое кресло и пристально посмотрел на Бероева. Молодой наглец не выглядел испуганным, и в его глазах вместо страха были безграничные усталость и пустота. «Ты знаешь, что я с тобой сделаю, щенок?» — поинтересовался Рэм. В ответ Аслан пожал плечами. «Не знаю, но догадываюсь. Я приму любое ваше решение. Но мне кажется, вы должны дать возможность все объяснить». «Что объяснить?» Мужчина силой ударил по массивному столу из черного дерева. «Что ты можешь мне сказать? Я отдал тебе дочь. Ты сам пришел свататься в мой дом. Согласно всем традициям, ты взял за нее ответственность, обещал хранить, оберегать, стать верной опорой. А в итоге? Что вышло в итоге?» «Давай поймите, так будет лучше для всех», — вспылил Аслан. «Для кого для всех? Для тебя, кобель блудливый! Неужели ты думаешь, что я допущу этот развод? Неужели надеешься, что я позволю опозорить мою дочь? Ты кем себя возомнил?» Аслан молча смотрел на Рэма Ринатча и видел в глазах своего собеседника ненависть. Молодой мужчина не собирался оправдываться, просто хотел все объяснить – Вот только тесть был совершенно не готов его слушать. «Что ты молчишь?» Акчурин снова стукнул по столу. «Вы не даете мне сказать ни слова?» Послышалось в ответ. «Ну, давай!» Рым откинулся на спинку кресла. «Слушаю, рассказывай, чем тебя не устраивает моя дочь? И почему ты решил опозорить нашу семью, вернув жену как гуляющую девку?» Понимаете, наш брак с Жасмин не сложился, к сожалению. Мы оба с ней несчастны. Начала Слан, но замолчал на полуслове, потому что тесть достал из ящика пистолет и демонстративно положил его на стол. Мироев младший осознал, что чтобы он сейчас не сказал, уже не имеет смысла. Папа был прав, подумал Слан. Ремо проще оставить дочь вдовой. Эти слова ему накануне сказал отец, когда просил еще раз все обдумать и не делать поспешных шагов, последствия которых невозможно будет исправить. Акчурин криво усмехнулся. Увидев его ухмылку, Бероев-младший встрепенулся. Он никогда не был трусом и сейчас тоже прятаться не собирался, как и терпеть оскорбления. Расправив плечи, мужчина с вызовом посмотрел в глаза тестью. «Не имеет смысла, что я вам скажу. Вы надеетесь, что я буду вас умолять? Так не надейтесь, не буду. Вы не можете заставить меня и Жасмин жить вместе. Я вижу, вы уже приняли решение. Ну так что же, стреляйте. Давайте покончим с этим здесь и сейчас». «Неужели не боишься?» Рэм чуть, чуть наклонился вперед, и в его голосе появились зловещие нотки. «Думаешь, бессмертный?» «Нет», — Аслан качнул головой, — «все мы смертные, и рано или поздно покинем этот мир. Единственное, о чем я сожалею, что не все успел сказать и сделать, а так...» Бероев-младший сейчас подумал о Вике и своем маленьком сыне. В душе все сжалось от осознания, что он больше никогда не увидит их. Мужчине было безумно жалко, что он так бессмысленно потратил свою жизнь. «И что же ты не успел сделать?» – внезапно поинтересовался Акчурин. «Наверное, он надеялся услышать слова извинения, но вместо этого раздалось. Многое». Аслан посмотрел на тесте. «Ну, вам не понять». Рэм схватил пистолет и нацелился прямо на зятя. Ему безумно хотелось нажать на курок наказать того, кто обидел его дочь. Но он так и не смог сделать это, потому что, лишив жизни этого наглеца, мог потерять дорогого для себя человека. Отбросив оружие, Акчурин вскочил, схватил ослана за шкирку, как нашкодившего щенка. Он выволок его из кресла и толкнул Бероева к двери, зашипев «Убирайся и никогда больше не попадайся мне на глаза». Я бы разорвал тебя на части, если бы не моя девочка. Только ради нее я сохраню твою никчемную жизнь. Но предупреждаю, в этом городе тебе больше места нет. Хочешь жить? Убирайся подальше, а то я могу передумать. А теперь пошел вон. Аслан изумленно посмотрел на своего собеседника, который еще раз рявкнул. Пошел вон отсюда, щенок! Бероев, кивнув, быстро покинул кабинет тестя, совершенно не понимая, что произошло. Растерянно шагнув к лифту, он нажал на кнопку. Когда кабина открылась, мужчина увидел бледного отца в сопровождении его людей, вооруженных до зубов. — Папа? — удивился Аслан. — Что ты тут делаешь? — Сынок! — Бероев, старший, с тревогой смотрел на своего наследника. Он знал, что Акчурин попытается убить Аслана и явился этому помешать. Конечно, сын был тысячу раз не прав, но отдавать его жизнь Назар не собирался. Он долго думал и решил, что вступит в открытое противостояние с Ремом, но спасет сына любой ценой. Все в порядке. Аслан вошел в лифт и нажал на кнопку. Когда кабина поехала вниз, мужчина промолвил: "Мы с ним договорились". — Договорились? — Назар с изумлением посмотрел на сына. — Неужели Рем согласен на ваш развод? — Не согласен, но и препятствовать не будет. Берой старший нахмурился. — Это не похоже на Акчурина. — Почему он просто так отпустил тебя? — Сказал, что только ради дочери не убьет меня, и потребовал, чтобы я покинул город, предупредив, что может передумать в любой момент. — Конечно, ты уедешь, сын, — Назар приобнял своего наследника, — и начнешь жизнь заново. — А там, может, и на свое прошлое посмотришь по-другому. Сегодня же мои люди приобретут для тебя билеты. Возглавишь один из филиалов нашей компании за границей. — Отец, у меня тут бизнес, — возразил Аслан. Это не обсуждается. Мироев старший пристально посмотрел на сына. «Мы не будем дразнить тигра и дергать его за усы. Тебе придется уехать, а когда со временем все успокоится, вернешься». Аслан промолчал, понимая, что отец прав. Акчурин был человеком решительным, резким, весьма вспыльчивым и очень мстительным. Единственное правильное решение — уехать, и тогда все успокоится намного быстрее. Но этот отъезд будет очень напоминать бегство. Будто, услышав его мысли, Назар похлопал его по плечу. «Ты все делаешь правильно, сынок, и это не бегство, а здравый смысл. Иногда нужно отступить, чтобы начать все сначала». «Хорошо, отец», — молодой мужчина кивнул, — «пусть будет так». «Я уеду, как только решу все вопросы». Когда они оказались на улице, Аслан спросил отца. «Домой?» «Нет», — Назар смахнул снежинки с рукава пальто. «Надо заехать в офис, решить пару вопросов, коль выбрался. Виктория очень переживает за мое здоровье. Было бы в ее силах, она бы меня вообще дома закрыла. Ты со мной?» «Нет», — молодой мужчина кашнул головой. «Поеду на квартиру». Нужно переговорить с Русланом, оставить ему генеральную доверенность на ведение дел, собрать вещи, ну и так далее. Вечером созвонимся. Назар обнял сына. Может, приедешь поужинать? Вика будет рада. Не обещаю, — ответил Аслан. Очень много хлопот. Ты подумай, мой дом всегда открыт для тебя. Хорошо. Когда машина отца тронулась с места в сопровождении охраны, Бероев-младший сел за руль и вздохнул. Он понимал, что очень скоро покинет страну, и, возможно, надолго. У него было множество дел, и одно самое главное. Не раздумывая, Аслан направился в дом отца, чтобы поговорить с Викой.